Глава двадцать Я лежал на спине с переломленными конечностями. Некромант ударил меня в грудь мечом. острие скользнуло по пластине доспехов и рекошетьев вонзилось глубоко в землю. Хорошая кольчужка из алмазного сплава. Черный рыцарь вновь занес меч, целясь мне в горло. Время будто остановилось. Я смотрел на мир, как в замедленной съемке. Умирать почему-то не страшно. Страшно погибнуть сейчас. Тогда конец человечеству. Злость накатила темной волной. Кровь вскипела, устремившись по жилам со скоростью горной реки. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Когти вырвались из пальцев. Я сбросил с головы шлем, выпуская зубастую пасть ликана. Некромант спешно ударил мечом, но ликан мощным ударом лапы сломал клинок. Я сбросил себя рыцаря, запрыгнув на него, словно волком, грызаясь в горло. Тот закрутился, пытаясь оторвать лекана от себя. Мои клыки скрежетали по броне, когти раздирали латы, пытаясь добраться до плоти. Еще немного, и я разорву сталь, как вдруг я почувствовал слабость. Ядовитый запах красного порошка забил легкие. Некромант отшвырнул меня от себя. Я вскочил на лапы, приходя в сознание. Шепча заклинание, рядом с алькийцем стояла Фимора. Я прыгнул вперед, но тело скосило слабость, и я рухнул на землю. Звериная злоба накатила на леканы безумной волной. Взрыв адреналина вытеснил из волчьей крови отраву. Я вновь вскочил на лапы, готовясь к прыжку, но Фимора, махнув рукой, окутала истерзанного некроманта красной дымкой, я прыгнул и провалился в пустоту. Ведьмы и некроманты исчезли. Ярость пеленой заслала глаза лекану, темная кровь кипела, мышцы, обратившие в сталь, требовали разрядки. Я ринулся на отряд варгов, кромсая их когтями, отрывая головы и выпуская кишки. Кочевники бились до последнего, взяв меня в кольцо. Я примахнул через их строй, вновь и вновь вздирая с них плоть. Раны, открывых сабель, заживали почти мгновенно, гораздо быстрее, чем у первача. Подоспевшие легионеры с ужасом смотрели на буйню. Никто из кочевников не побежал. Вся сотня приняли смерть от клыков ликана. Спустя несколько минут все было кончено. Красные ручи бежали по степи, утыкаясь в груды разорванных тел и фрагменты шкур. Никого из варгов не осталось в живых. Лишь Найтмар взбрыкивал, нарезая круги вокруг трупов. Я с трудом поборол желание оторвать ему голову. Три прыжка я настиг на Эдмара и вскачил ему на спину, вцепившись когтями в черную шкуру. Тот, бешено брыкаясь, попытался сбросить оборотня со спины, но когти глубоко впились в мертвую плоть. Я прыгнул пасть к уху коня и прорычал на языке ликана. Ты такой же, как и я. Темный. Старый хозяин бросил тебя, с позором сбежав. Нам нечего с тобой делить. Теперь ты будешь служить мне. Нэдмар фыркнул и остановился, словно понял слова зверя. Когти мои втянулись, кровавая пасть деформировалась в лицо и ликан обратился в первача. Ошарашенные легионеры стояли неподвижным строем, не смея лохнуться. Впервые они узрели ликана. Слава командору Молоту! Напомнившись, крикнул Ортон, возев кверху меч. Слава, слава! Подхватил строй. Огромный черный конь послушно ступал подо мной, орошая варгов струями крови, падающими с меня нескончаемыми потоками. Это еще не победа, но, наконец, я почувствовал истинную мощь лекана в межлунье. Как мне это удалось, я не знаю. Лишь одно понял. Когда смерть дышит в затылок и кровь кипит в полубитвы, первач вызывает лекана. Мы вернулись победителями, но закон поединка кровавых мечей был нарушен. Ведьма вмешалась в исход, и темный элькиец не повержен. Ничто не дается так дешево, как хочется. Согласно преданию, нарушившего закон поединка, ждали скитания среди темных. Но если ты и так темный, этим страхом можно пренебречь. Некромант могуч, лишь ликану под силу его одолеть». Как научиться обращаться до второй стадии в любой момент? Сколько я не пытался, не получалось. Волчья кровь до конца не обуздана мною. Лишь в минуту смертельной опасности она позволяла принять мощь ликана. Великое отчаяние всегда порождает великую силу. Я отмокал от засохшей крови, сидя в купальной катке в своей спальне. Вечернее солнце играло в белых облачках пара от горячей воды. Вот уже час я плескался в дубовой ванне, смывая следы кровавых грехов. Сотню загубленных мною душ уже ждут меня в аду, чтобы поквитаться. Возможно, наш мир — это ад какой-то иной вселенной. Но в ад я не верю. Боязнь мук ада — привилегия верующих. Каждый имеет неотъемлемое право отправиться в преисподнюю своим собственным путем. Мой путь — это путь зверя, путь убийцы. Убей одного человека, и ты станешь убийцей. Убей тысячи, и станешь завоевателем. Убей всех, и тебя нарекут Богом. Вода уже остыла, солнце спряталось за троги холмов. Щебет птиц растворился в сумраках. Небо выкатило слегка подрезанную луну. Скоро полнолуние. Я вновь смогу ощутить мощь. Никто не знает, каковы его силы, пока их не используют. Но, используя фраз, назад повернуть нельзя. Крики топот за дверью вывели меня из размышлений. Отголоски переполоха гулким махом прокатились по коридорам замка. Я выпрыгнул из воды и, наскоро обтеревшись, накинул льняную одежду. Доспехов не было. После битвы с некромантом их правили и полировали в королевской кузнице. Обратившись в лекана, я не изменился в размерах. Доспехи на мне трещали, но выдержали трансформацию тела. Коридор встретил запахом факелов и криками стражников. С кинжалом в одной руке и молотом в другой я бросился к покоям короля. Там уже толпились стражники. Я растолкал живой барьер и протиснулся в просторную палату. На каменном полу лежал связанный вэгвар. Его лицо расплылось от кровоподтеков. Солд подошел к пленнику. Тот заерзал, схлипывая и втягивая голову. Король поглянул на него. «Не думал, что мой советник вонзит мне нож в спину, а точнее в сердце!» С этими словами король обхватил рукоять кинжала, торчащего у него прямое сердце, и медленно вытянул окровавленный клинок. «Ты одного не учел! Я уже мертв!» Солт метнул кинжал, и тот вонзился в жирное плечо Веллера. Советник заблажил, а я прыгнул между королем и предателем. Ваше Величество, он нам нужен живым. Пытавшихся убить короля карают на месте. Крыса отвоила стражу и, пробравшись ко мне в спальню, всадила в меня кинжал, гремел солд. Если он пытался вас убить, значит, его кто-то направил. И о своих планах крыса нам поведает. Иначе я отрежу ей хвост, а потом и голову. Да прав, оставьте нас. Рявкнул король стражником. Часовых в темницу при первой же возможности сразу отправить их в бой в первых рядах!» Легионеры, громя доспехами, выскочили из спальни, захлопнув за собой двери. Беллартрессы не смея вымолвить и слова. «Кто тебя послал?» Я схватил советника за горло и чуть приподнял. «Никто, клянусь! Я хотел убить короля, чтобы занять его место!» «Врешь, собака безродная!» глаза Гладзасолта сузились, а голос стал жестким. «В тебе ни капли королевской крови!» Даже после моей смерти у себя нет права занять престол. Чурк! и лезвие моего кинжала отсекло мизинец своего лорасловно тонкую веточку. а отрыва предателя заложил уж. Говори правду. Ледяным тоном проговорил я. У тебя есть еще девятнадцать пальцев и другие части. Я скажу, все скажу. А -а -а -а Слезы прыснули из глаз толстяка. Она пришла ко мне во сне и велела убить короля. Кто? Фимором, королева темных. Грядет высший порядок. Мир людей вновь подчинится их мощь. Судьба людей предрешена. Им суждено стать рабами, либо погибнуть в муках. Королева Лана обещала сохранить мне жизнь и позволить служить новому порядку. Беллар говорил искренне, фанатично закатывая глаза, вздымая связанные вверх руки и разбрызгивая мученическую кровь. Можно было подумать, что он спрятил, но я знал, на что способна Фимора. «Станьте одним из нас, или умрете!» — продолжал советник. «Кому вы верите? Людям? Кто они для вас? Спросите себя! Они не смогут дать вам того, что может дать она. Следуйте своим желаниям, и зайдет на вас благодать служить темной королеве. Вы всемогущие, пока служите, вы всесильны, пока на пути к обновленному мирозданию». Вы обрящете власть над судьбами. Вы возвыситесь над миром людишек, что копаются в грязи у ваших ног. Они не видят сущего. Они увязли в тление собственных грехов и обречены на рабство. Вы достигнете высший порядок, ее порядок. Тайте волю своим потаенным вожделением, которые тяготят вас, загнанные глубоко внутрь. Позвольте страстям обуять душу вы. Бу! Удар моей ноги в пузо вернул Веллера к действительности. Брякнувшись на пол, он и заскулил: "Что ты знаешь о Фемории? Я схватил, толстыка за ухо, представив к нему лезвие кинжала. "Как ее уничтожить? Говори, или я отрежу тебе уши." С лица предателя в миг улетучилась гримаса фанатизма. Он побледнел, вращая расширенными зрачками и часто дыша. "Прошу, не трогай меня, я ничего не знаю." "Врешь." На лезвие кинжала выступила красная бусина. "Говори." "А, -а не надо." Ее нельзя убить. Лишь кого дьявол способен сразить ее. — Ах ты! Я собирался отрезать толстому ухо, но Солд поймал мою руку. — Постой, Малат. Он говорит о черном обсидиане. — Вулканическое стекло? — я поскреб затылок. — Говорят, его исторгает сама преисподняя. Король задумчиво посмотрел на Веллора. — Говори, пес, как убить ведьму! — — Какой дьявол вбирает темные силы? — схлипнул советник. — Ведь поглощает еще большая чернота. Сердце Фимора остановится, если пронзить его вулканическим хрусталем. — Откуда тебе это известно? — рявкнул я. — Мой прадед был известным охотником на Фимор. Поэтому Лана выбрала меня. Потомок убийцы темных не может сорвать ее планы. — Ха! — я похватил голову руками. — Знала бы ведьма, какой ты трус! Ни на секунду не встревожилась бы. Ты, мерзкий слезняк, успел предать своего прадеда, свой народ, короля, а потом и Фимору. Я взмахнул кинжалом, обогнав его в грудь советника по самой рукоять. Вэллар закатил глаза и, дернувшись, замер на холодном полу. — Не стоит Фиморе знать, что нам известно ее слабое место, — сказал я, солтую, вытирая клинок о парчевой одежды мертвеца. Мне показалось, как темный сгусток покинул неподвижное тело Веллора, растворяясь под потолком королевской палаты. Пламя свечей затрепетало, и ветерок пробежал по моим волосам, донося да, еле слышный шепот склыфнувшихся портьер. — Скоро она тебя найдет, молод. Утро встретило гулом боевых барабанов. Варвары, словно черные муравьи, ползли к стенам даромира. Воронье окружило над степью в предвкушении пира. «Тревога!» — Крики стеновых стражников взбудоражили город. Началось. «Если мы хотим пользоваться жизнью, многим за это придется сегодня умереть. Разведчики почитали количество врагов. Чуть менее шести тысяч. Против двух тысяч легионеров». Солт объявил общую тревогу. Я и Герт заняли места на центральном бастионе над главными воротами. Мои восстановленные доспехи привычно холодили тело. Оскаленная голова волка, выкованная на нагрудные пряжки лад, с презрением смотрела на приближающихся кочевников. Готовься! махнул я лучником. «Пли!» Звон сотен тетив и вой стрел коснулись слуха. Смертельный дождь накрыл варгов. Отсутствие строя и хаотичное перемещение дикарей спасло их от мгновенной гибели. Стрелы покрыли степь, зацепив лишь несколько десятков невезучих кочевников. Лучники накладывали и пускали стрелы снова и снова, пробивая кожные доспехи, разбивая в щепу деревянные щиты. Передние ряды степняков уже рубили городские ворота. Деревянная откидная воротина, обитая железом, кряхтела и скрежетала под натиском топоров. Песок вниз! скомандовал я. Песок в чанах еще не накалился, господин! крикнул в ответ старший расчет обороны стены. «Зажечь солому!» Промасленные тюки посыпались на головы варгов, съедая редким пламенем шкуры, борды и волосы. Степняки вспыхивали, как новогодние свечи, зловонная дымка с запахом паленой шерсти и волос затянула стену. Но сгоревших сменяли все новые и новые полчища. Длинные шесты, поддерживаемые клубками варваров, закидывали одиночных степняков на стены. Каждого из них встречало дюжины мечей и копий. Но шестов становилось все больше, а мечей и копий все меньше. Легионеры растягивались вдоль стены, и плотность обороны неумолимо падала. Герд, орудуя мечом, успел срубить пару бородатых голов. «Держись рядом!» — крикнул я ему. «Ты нужен мне для передачи приказов дальним расчетам!» «Но я не могу стоять и просто смотреть!» Герд подпрыгнул на месте, рванув клинком воздух. «Идите к папочке, бесы нечесные. Уж я-то падла вам остригу вместе с головами!» Очередной варк вскочил на гребень стены. Герт бросился вперед, махнув длинным мечом. Размалеванный воин отклонился и поймал брешь в защите Герта. Удар кривой сабли свякнул, под оспехом парня сбив дыхание и чуть не сломав ребра. Герт чертыхнулся и выронил меч. Кочевник занес саблю над его головой. «Еще секунду, и он разрубит шею!» Одним прыжком я ощутился рядом, приняв удар на рукоять молота. Лязг и с ног искор вывели Герта из ступора. Спохватившись, он выхватил с пояса нож и воткнул его в глаз бородатой морде. Кочевник свалился со стены, попутно увлекая за собой еще одного, ползущего наверх. Никогда недооценивай противника в бою. Я схватил Герта за плечо и тряхнул. Чувство собственного превосходства роет тебе могилу. Я не понял, как он меня на шлем, вытирая рукавом побледневший лоб. «Спасибо тебе!» Варги наседали. Кровавые ручи залили зубцы бруствера. «Давайте песок!» — закричал я, расшвыривая молотом кочевников. «Песок вниз!» — разнесся мой приказ дальше по цепочке. Раскаленный песок, швыряемый лопатами, сплошной завесой окутал пространство под стеной. Песчинки забивались под доспехи, выедали глаза — Прожигали кожу. От криков варгов сотрясался воздух. Бревна вниз!» — скомандовал я. «Нужно сбить наплыв кочевников. Если сейчас мы их не отбросим, варвары задавят количеством». Сучковатые стволы иголка, отдавая по монолиту стены, катились вниз, дробя кости, разбивая черепа. Падая на землю, бревна катились дальше, на матовые кишки из раздавленных кочевников. Но варги не унимались, словно смерть не пугала их вовсе. Все новые и новые толпы кочевников перли на стену, выплюнув сгусток черных копошащихся шкур к воротам. Сгусток растекся на отдельных воинов, забросав ворота поленьями и вязанками сухой травы. Пламя лизнуло снопы, разросся язык под раввином. «Воды сюда!» — закричал я. «Они подожгли ворота!» Большую часть варгов, подносивших питание огню, лучники выбили за несколько секунд. Огонь залили кипятком, приготовленным для ошпаривания неприятеля. Ворота успели обуглиться, но выстояли. На соседнем участке стены десяток кочевников прорвали цепь легионеров и теснили их, освобождая все больше пространства для поднимающихся на шестах. Вот их уже около двадцати. Барги кидались как бульдоги, сходу переходя в ближний бой. Неопытные копейщики оказывались беспомощны на ближней дистанции и гибли десятками. Я бросил командный пост и, обратившись в первача, ринулся в самую гущу. Первым ударом молота я снес голову сразу двум дикарям. Вторым вмял грудину в варгу, воткнувшему в мою спину саблю. Словно торнадо я крутился, ломая кости, сабли и щиты. О защите я не беспокоился. Доспехи берегли от серьезных ранений, а мелкие раны затягивались за несколько секунд. Варги наседали, кромсая меня саблями. Кровь брызгалась под пластин лад. Высасывая силы, я стал осторожнее. Один серьезный удар, и я не успею восстановиться. Брежь в обороне стены неумолимо росла. Варги не знали страха, а лезли на смерть, словно заговоренные. Не могут захватчики так отчаянно биться. Наверняка Фимора опоила их каким-то зельем. Двое варгов, бросив сломанные сабли, вцепились в меня, повиснув на молоте. Их собратья тыкали в меня саблями. Еще секунда, и меня порубят на куски. Я прыгнул с четырехметровой стены вниз, во двор, в воздухе подминая под себя варгов. Глухой стук о землю и треск костей вывел цепившихся степняков из строя. У меня лопнула ключица. Превозмогая боль, я вскочил на ноги и размажил головы наседавших степняков ударами молота. Но кочевники, прорвав оборону, сыпались со стены во двор гроздьями. Кто-то ломал ноги, катаясь в грязи, но большинство с легкостью преодолели преграду. Бой со стены перешел на городские улицы. От массового наплыва дикарей пока спасали заблокированные ворота, намертво окованные цепями. Враг наступал группами, теряя свое основное преимущество — массовость. Несколько варваров уже молотили по цепям, разбивая звенья, скреплявшие механизмы ворот изнутри. Еще немного и вороти нападет, впуская полчища демонов. Это будет конец. Я крутил молот, отбрасывая степняков назад. Сросшиеся ключица прибавила сил. С минуту нам удавалось удерживать врага. На миг даже показалось, что сможем вытеснить их из города. Но таявшие ряды легиона не восполнялись, а варвары все перли и перли, накрывая улицы города, словно саранча. Бух! С грохотом опала серзанная воротина, впуская ревучий поток дикарей. — Не отступать! — заорал я. «Вперед — Вперед! Я повел легион на смерть. Лучше погибнуть в бою, чем на эшафоте. Кочевники теснили нас, беря в кольцо. Ощетинившись копьями и мечами, мы держали строй плечом к плечу. Черный поток варгов все пребывал. Еще минутой нас сметут. Я глянул на солнце, прощаясь с белым светом. Черт! Ликан во мне не пробуждался. Надо быть на грани смерти, чтобы он пришел. Силы меня почти оставили, дыхание обжигало легкие, привкус крови во рту больше не покидал меня. Как вдруг ржание лошадей и улюлюканье разрезали воздух. Конницы из сотен кавалеристов ворвалась в городские ворота, сминая и растаптывая варгов. Красные плащи, словно крылья дракона, накрыли кочевников. Гвардейцы королевства Тепии, мои родные, мое детище. Конники рубили ошарашенных варгов со спины, не давая им опомниться. Ряды кочевников тонули в красных плащах. Воодушевленные легионеры перешли в атаку. «Вперед!» — я вздернул молот в небо. «За королевство!» Рослый конник, валом плаще, увидев меня, прорвал горсть варгов, вставших у него на пути, и в три прыжка очутился рядом. «Ну что, волк!» — крикнул он, сдернув шлем. «Без друга хвост поджал!» На лице скалы светилась широкая улыбка. «Не время хвостами мериться, друг мой!» — крикнул я, улыбаясь. «Добьем нечисть! Выпьем с тобой, бочонок Рома!» Ряды варгов таяли. Воротина нехотя поднялась, сбрасывая с себя трупы. Вход в город вновь был закрыт. Скала проносилась, словно ураган, сметая на бронированном латами коне остатки варгов, разрубая бешлемные головы. Я потерял много крови, и сила совсем оставили меня. Регенерация замедлилась. С трудом ворочим молотом я помогал конец добивать остатки варгов, прорвавшихся за стену. Измученные, израненные легионеры по моей команде встали в боевое построение, прижимая кочевников к стене, где их уже кромсала конница. Спустя несколько минут все было кончено. Горы трупов усеяли брусчатку, пуская красные ручьи, а варвары за стеной отступили.